Глава 14 Ави. За дверью была комната, а в комнате девочка. Она сидела на полу и с улыбкой смотрела на нас снизу вверх. Вокруг нее на полу полукругом стояли зажженные свечи. Лицо девочки было мертвенно-бледным, как у привидения, и я вскрикнула. Крик вырвался у меня непроизвольно и я сразу же прижала ладонь к рту. «Ведь если меня кто-нибудь услышит...» Девочка поднялась с пола и, по-прежнему улыбаясь, направилась к нам. Дрожа всем телом, я попятилась назад, машинально выставив перед собой свечу, словно она могла каким-то образом защитить меня. Больше всего в эту минуту мне хотелось развернуться и убежать отсюда без оглядки. Я видела широко раскрытые ошалевшие глаза Скарлетт и полный ужаса взгляд Ариадны. А потом произошло вот что. Моя сестра протянула девочке руку. На какой-то момент мы все застыли, пристально глядя на них и ожидая, что произойдет дальше. Я выронила свечу, она упала на пол и с шипением погасла. Девочка коснулась руки Скарлетт. Она живая? «Настоящее?» — прошептала Скарлетт, и я шумно-облегченно выдохнула. «Интересно, сколько времени я простояла, затаив дыхание?» «Это не призрак», — подумала я. «Ну и правильно, не бывает на свете призраков». «Пр «Привет», — сказала Ариадна, делая шаг вперед. Странная девочка только кивнула ей в ответ, по-прежнему не произнося ни слова. Тем временем я ждала, пока у меня немного успокоится бешено бьющееся сердце, и осматривалась вокруг. У девочки, которую мы нашли, были чудесные длинные светлые волосы, только грязные, как и ее платье и джемпер, которые, кстати говоря, были заметно ей велики. Комната, где сидела девочка, выглядела пустой. В ней ничего не было, кроме свечей, устроенной на полу лежанки в дальнем углу. Старого дорожного сундучка и. «Скарлетт!» — сказала я, указывая рукой на стену, Смотри! Сестра оторвала взгляд от девочки и взглянула туда, куда я показала. И чего себе? удивленно прошептала она. Задняя стена комнаты была освещена пляшущими оранжевыми язычками пламени зажженных свечей. А на стене над сброшенным или упавшим на пол старым гобеленом, до самого потолка тянулись написанные от руки строчки. «Это она писала?» — спросила Ариадна, хватая меня за руку. А девочка по-прежнему молчала, осторожно поглядывая на нас. Я же буквально разрывалась между желанием остаться и желанием броситься отсюда на утюг. «Нам нужно выбираться отсюда», — сказала я и потянула Скарлетт за рукав. «Мы должны кому-нибудь рассказать обо всем этом». Но сестра не шелохнулась. Они с Ариадной словно приросли к месту, жадно вчитываясь в надписи на стене. «Что-то здесь не так. Ох, совсем не так», — подумала я. «Нужно сматываться отсюда поскорее и постараться за собой Скарлетт с Ариадной утащить. Кто его знает? Что это за девочка? Да и девочка ли она вообще?» Словно прочитав мои мысли, девочка вдруг уставилась на меня и резко протянула руку в мою сторону. Это стало последней каплей. Все. Дольше оставаться здесь я просто не могла. Я развернулась, собираясь убежать, и... И столкнулась с Вайлет. «Нет!» — закричала она. «Нет, нет и нет! Вы не должны были, вы не...» Я отшатнулась назад. Вайлет тоже отступила к двери, и прежде чем я успела хоть что-то сказать, залилась слезами. Вайлет! сказала Ариадна. Вайлет, повторила Скарлетт. Вайлет! Громким шепотом подхватила странная девочка. Мы все дружно повернулись и посмотрели на нее, удивленные, что она, оказывается, умеет разговаривать. Вайлет перестала всхлипывать, спрятав лицо в ладонях, подняла голову. Я увидела в ее глазах вернувшийся знакомый огонек. Что вы здесь делаете? Напряженным тоном спросила она. «Как вы могли? Как вы?» Вайлет вскочила на ноги, бросилась на Скарлет и прижала ее спиной к стене. Ариадна ахнула, а призрачная девочка только хихикнула. «Убери от меня свои лапы, слышишь?» взвыла Скарлет, отрывая от себя Вайолетт. «Это ты воровка, да? Ну-ка, признавайся, живо!» Тут уж и я подоспела сестре на помощь, обхватила Вайолетт за талию и потянула ее назад. Вайолет отпустила Скарлетт, повернулась, и в пляшущем свете свечей стало видно ее, залитое слезами, лицо, на котором отражались стремительно сменявшие друг друга чувства. Гнев, отчаяние, смущение, страх. «Я брала вещи не для себя!» — крикнула Вайолет. «Они были нужны ей!» Мы все снова посмотрели на девочку. «Придержи лошадей, Вайолет», — огрызнулась Скарлет. «И перестань изображать из себя жертву. Ты воровка. А еще вот девочку похитила. Ты в заложнице ее взяла, да?» «Никого я в заложнице не брала», — огрызнулась Вайолетт. «Я спасла ее, понятно? Вы можете меня выслушать или как?» «Сссс», — -с», сказала я, оттаскивая назад, не перестававшую ворчать Скарлет. «Для начала перестаньте кричать. Вы обе. Если не хотите, конечно, чтобы на ваши крики «Сюда сбежалась вся школа!» В наступившей после этого тишине Вайолетт расправила плечи, прокашлялась и начала свой рассказ. Ее зовут Роза. Я познакомилась с ней в сумасшедшем доме. Ее никто не понимал. Все утверждали, что Роза не умеет говорить и что она вообще чокнутая. Но со мной она разговаривает. Правда, Роза?» «Да, мисс Вайолетт», — кивнула Роза и голос у нее оказался неожиданно мелодичным и приятным. Они называли ее принцессой, потому что именно так она написала в записке, которую отдала доктору. Еще она написала, что у нее очень богатая семья, а сама она наследница огромного состояния. Все смеялись над Розой. Если бы вы только слышали, как они все над ней потешались. Вайолет начала прохаживаться по комнате, сжимая от гнева кулаки. Но это все правда. Роза поклялась мне, что это правда. Просто родственники захотели избавиться от нее, потому что у Розы были некоторые проблемы, но о них я говорить не буду. Так вот, поскольку она была единственным ребенком в семье, наследником вместо Розы решили сделать ее кузена. Во время всего рассказа Роза с отсутствующим видом смотрела на стену. Я не могла понять, «Понимает ли она, о чем идет речь, и правду ли говорит Вайлет? «Итак, они отвезли Розу в сумасшедший дом и оставили там», — продолжала Вайлет. «Забыли о ней и сделали вид, что ее вообще никогда не существовало. Ни разу даже не навестили. А для меня Роза была единственным человеком в психушке, с которым я могла общаться. И я поклялась вытащить ее оттуда, если у меня появится хотя бы... «Малейшая возможность спасти ее от ужасной судьбы и быть заживо похороненной. Я не позволю родителям Розы лишить ее наследства, которое принадлежит ей по праву». «А может быть», — сказала Скарлетт, распрямляя плечи, — «Роза на самом деле сумасшедшая, и все это просто придумала, а ты заглотила крючок, как только услышала слово «наследство». А может, ты сама сочинила эту басню? Откуда нам знать?» «У тебя есть какие-то доказательства, что это не выдумка?» «Между прочим, я тоже сидела в сумасшедшем доме, но ни разу не видела там ни тебя, ни ее». «Ну, знаешь, я тебя там тоже ни разу не видела, и что из этого?» Тут к Вайлет неожиданно подошла Роза и сказала, похлопывая ее по руке. «Мисс Вайлет, вы очень добрая, и я не думаю, что вы можете солгать». «Меня и Розу держали в изоляции от остальных пациентов», — сказала Вайлет. «Особенно от тебя, Скарлетт. Им не хотелось, чтобы мы увидели друг друга и выяснили, что произошло на самом деле. Скажи, разве тебя в сумасшедшем доме не называли другим, чужим именем?» Скарлетт медленно кивнула. «Меня тоже. И я знала, что устроила мне все это, мисс Фокс, после той стычки на крыше. Но я была твердо намерена держаться и сделать все, чтобы не исчезнуть навсегда». Сестра молчала. Очевидно, размышляла над тем, может ли все, что рассказала Вайолетт, оказаться правдой. А я тем временем смотрела на призрачную девочку, на ее бледное лицо с тонкими изящными чертами. Аристократичное лицо, нужно признать. Еще я заметила на шее девочки золотой кулон, массивный и наверняка очень дорогой. Что ж, такого лица и такого кулона вполне достаточно, чтобы поверить, Что история розы не выдумка. А значит, не выдумка и то, что призрачная девочка может находиться в опасности. А еще, разумеется, я твердо знала, что Скарлетт не заслуживала того, чтобы оказаться в сумасшедшем доме. Как, между прочим, и Вайлет. Возможно, то же самое можно сказать и о розе. Пожалуйста, взмолилась Вайлет. Такого отчаяния в ее голосе я никогда еще не слышала, хотя, по правде сказать, Вообще не так уж часто слышала ее. Пожалуйста, никому не говорите об этом. Боишься влипнуть в неприятности? усмехнулась Скарлет. Нет, я боюсь не за себя, а за розу. Поклянитесь, что вы никому ничего не скажете, попросила Вайлет. Я не буду ничего обещать, пока ты все не объяснишь, ответила Скарлет. Для начала расскажи, как вам удалось сбежать из психушки. Вайлет плотно сжала дрожащие губы и отрицательно покачала головой. Скарлетт, судя по всему, собиралась добиваться ответа, но ее опередила Ариадна. «Вот, значит, почему ты воровала вещи?» — сказала она. «Для Розы, да? Одежду, еду, книги». «Я должна была их добыть», — шмыгнула носом Вайлет. «Пожалуйста, поклянитесь, что никому не скажете». Мы переглянулись. В глазах сестры читался гнев, в глазах моей подруги — страх. Я думаю, что, несмотря ни на что, мы все приняли решение молчать. По крайней мере, какое-то время, пока не придумаем, что нам делать дальше. «Клянемся», — хором сказали мы, хотя каждая произнесла это слово с разной интонацией и разной степенью энтузиазма. Мы все замолчали, а потом в тишине раздался скрип. «Что это?» — испуганно прошептала Ариадна. Скрип повторился. Затем еще раз. Кто-то спускался по винтовой лестнице. И этот кто-то шел медленно, с трудом. Неужели мистер Бартоломью? Я вцепила Скарлетт в руку, у меня перехватило дыхание. Сестра, широко раскрытыми от страха глазами, смотрела на темный дверной проем. Кто-то приближался, а нам некуда было бежать и негде было спрятаться. Мне показалось, что прошла целая вечность. Шаги приближались, и каждый шаг приближал нас к неминуемой развязке. Если это директор, то кто знает, удастся ли нам уйти отсюда живыми. Наконец, в дверном проеме показалось лицо. И это был не директор. «Мисс Финч!» — воскликнула Скарлетт. Учительница остановилась в дверном проеме, ошеломленно глядя на нас. Ого! сказала она. «Я сейчас все объясню», — в один голос сказали мы с Риадной, а вслед нам прозвучал негромкий голос Розы. «Здравствуйте, мисс». «Знаете, когда Скарлетт попадает в затруднительное положение, она начинает сердиться. Так вышло и на этот раз». «Ну?» — резко сказала она. «Может мне кто-нибудь толком объяснить, что здесь происходит?» Мисс Финч прислонилась к дверной раме. И слабым больным голосом ответила: "Я полагаю, вы уже выяснили, кто такая Роза и откуда она взялась". Скарлетт поиграла бровями, что должно было означать: "Да, это более или менее нам известно". Я вытащила их обеих из сумасшедшего дома, сказала Мис Финч, указывая на Вайлет и Розу. Поскольку Скарлетт держали там под чужим именем, я решила, что то же самое могли проделать и с Вайлет. Я предположила, что мисс... Эм, моей матери этот прием был известен с тех пор, когда она сама была пациенткой этой клиники. И мои предположения оправдались. Вайолет тоже держали в том сумасшедшем доме и тоже под чужим именем. Она тяжело вздохнула. Я убедила врачей, что Вайолет там не место, и мне разрешили забрать ее. Но тут она рассказала мне про Розу, которую также поместили в сумасшедший дом по злому умыслу. Вайлет кивнула, а затем высоко вскинула голову. Роза по-прежнему держала ее за рукав. «Наверное, мне не нужно было этого делать», — продолжила мисс Финч. «Боюсь, что теперь Роза вообще объявлена в розыск, но...» Короче говоря, Вайлет вывела Розу к фонтану через заднюю дверь корпуса. На вахте стоял знакомый охранник. Я сумела отвлечь его внимание разговорами, а девочки тем временем проскочили мимо и... «Значит, вы обе были в одном месте и в одно время», — перебила я ее, переводя взгляд со Скарлетт на Вайлетт и обратно. Призрачная девочка, казалось, давно перестала слушать наш разговор, хотя кто его знает, так это было или нет. Во всяком случае, сейчас она пристально уставилась на исписанную стену. Как я понимаю, моя мать пользовалась в сумасшедшем доме большим влиянием, покивала головой мисс Финч. Это она распорядилась, чтобы Вайолет и Скарлет держали в изоляции друг от друга. В этом у меня нет никаких сомнений. А как только я забрала Скарлет, Вайолет и Розу сразу же перевели в общую палату. Повисло недолгое молчание, а затем в тишине прозвучал негромкий голос Розы. Здесь лучше. Здесь лучше? Да каким же кошмаром должен быть сумасшедший дом? Если после него лучше, даже в холодной сырой наре под руквудской школой. А почему Роза сидит здесь, в этой темнице, мисс?» Озабоченно спросила Ариадна. Нам придется прятать ее до тех пор, пока я не найду для нее что-то более подходящее, ответила мисс Финч. Боюсь, что розу могут разыскивать. А если ее найдут. «Меня уволят. Она такая беззащитная». «А ведь вы собирались мне рассказать об этом?» «Сказала Скарлетт. Пару дней назад, после урока в вашем классе, ведь так? Так? Я же чувствовала, что... Вы что-то скрываете, мисс». «Действительно хотела», — негромко согласилась мисс Финч. «Но решила, что на твою долю и без того слишком много всего выпало. А еще мне хочется как-то загладить перед тобой вину моей матери». Мисс Финч была человеком, не перестававшим меня удивлять. Порой она говорила и вела себя уверенно, как взрослая, как учительница, но иногда казалась такой же растерянной и маленькой, как мы сами. В следующую секунду мисс Финч снова стала учительницей. «Девочки, вам нельзя здесь находиться», — сказала она. Скарлетт подняла палец, собирая что-то возразить, Но мисс Финч не дала ей этого сделать. «Знаю, знаю, я тоже не должна. Но вам находиться здесь опаснее, чем мне. Держитесь подальше от неприятностей». «Мы постараемся, мисс», — пообещала я. «Насколько искренне?» «Ну, это другое дело». Но начала мисс Финч и ненадолго замолчала, словно в замешательстве. Но я не могу приходить сюда каждую ночь. Мне сложно это делать, потому что мистер Бартоломью следит за мной, как орел за мышью. Считает, по-моему, что я плету заговоры с целью вернуть в школу мою мать, хотя я меньше всего на свете хотела бы опять видеть ее. «Так мы можем помочь», — горячо воскликнула Скарлет. «Будем по очереди приносить Розе еду и одежду. Не сможет же директор одновременно следить за всеми нами, «Слишком много мышей для одного орла, верно?» «Мисс Вайлет, сказала Роза и снова потянула Вайолет за рукав. «Стены заговорили. Разве мы не будем их слушать?» Роза отпустила Вайлет и направилась в другую часть комнаты. Она шла неуверенно, как во сне, и едва не свалила по дороге одну из свечей. «Осторожнее», — предупредила ее Вайлетт. «Ты же знаешь, что тебе нужно быть осторожнее!» Роза остановилась перед дальней стеной, задрала голову вверх. По стене, словно паутина, ветвились надписи. «О, это что-то новенькое!» — сказала мисс Финч, широко раскрыв глаза от удивления. Вслед за призрачной девочкой мы все подошли к стене. «Роза!» — прошептала Вайлет. «Что ты наделала?» «Ничего», — покачала головой Роза и продолжила, указывая рукой на лежащие у стены гобелен. «Эта штука упала, а за ней были слова». Я посмотрела на Скарлетт, чувствуя пробежавший у меня по спине холодок. «Ведь если эти надписи сделала не Роза, тогда... тогда кто же их сделала?